Глава семнадцатая Около двенадцати часов ночи веселье в ротонде сменилось каким-то странным смущением. Пристав, который танцевал котельон, извинился перед своей дамой и исчез. Несколько человек-офицеров поспешно вышли из залы. В углу у окна неподвижно сидела Елена Филипповна в черном. Алексей не возвратился домой, и она думала, что он должен быть здесь. На нее несколько раз поглядывала Рэндич, которая мало танцевала и тоже поджидала Алексея. Ее мучила мысль, что она, может быть, слишком небрежно обошлась с ним сегодня. Теперь она уже готовилась уходить и стояла у двери с капюшоном, накинутым на голову. Общее смущение не ускользнуло от нее. «Узнайте, что такое?» Обратилась она к студенту, который помогал ей одеваться. Через несколько минут студент воротился. «Представьте, говорят, что с каким-то офицером несчастье, что он застрелился, что ли». «Ингельштет!» Воскликнула невольно Калерия и так громко, что многие обернулись. «Пойдемте, пойдемте!» Торопила Калерия, таща за собой студента. «Скорее, я знаю, я хочу видеть!» «Где? Что?» Они выбежали в парк как раз в то мгновение, когда пристав садился в экипаж. «Христофор Иванович!» — попросила калерия. «Ради бога, возьмите нас!» Пристав молча помог ей вскочить в экипаж, и они покатились. В нижнем парке по темным аллеям уже мелькали огни. Когда калерия и ее спутники добежали до вяза, там была толпа народа с фонарями и факелами. Никто не смел притронуться к мертвецу. Не приезжал и доктор. Черный толстый вяз, освещенный снизу дрожащими огнями, казался еще чернее. На самый нижний сук был закинут белый шнурок. Не очень толстый, но крепкий. Он был даже связан вдвое а на одном конце сделана мертвая петля. Алексей просунул в нее голову, стоя на скамейке, и ему нужно было согнуть колени, чтобы повиснуть. Теперь, когда сука сел под тяжестью застывшего тела, Алексей казался стоящим на коленях на скамейке, и только приблизившись, можно было видеть, что ноги чуть-чуть не касаются дерева. Белый китель светлел мертвым пятном, руки висели прямо, лицо поднятое кверху казалось черным, его трудно было рассмотреть. Да снимите же его, крикнул кто-то, может быть он жив. Приехал доктор, Алексея сняли и положили на скамью, члены еще сгибались свободно, но жизнь кончилась лицо черно синее опухшее с открытыми глазами как от непомерного изумления имело отвратительное не то насмешливое не то просто веселое выражение между полуоткрытыми губами виднелся кончик языка заплывший врезавшийся шнурок был снят на шее трупа так и осталось черное углубление Калерия, в первую минуту отвернувшаяся, теперь смотрела жадно. Ее невольно, непобедимо привлекало безобразие этой смерти. Тайна, облеченная в столь уродливую форму, калерия вся холодела, ей казалось, что она куда-то падает. И все-таки она смотрела неотрывно на черное, веселое лицо Алексея. Доктор сделал все, что мог. Алексей был мертв. В толпе плотно сдвинувшейся у тела почувствовалось движение. Кто-то сказал шепотом: Мать! И точно высокая фигура женщины в темном платье прошла мимо людей, дававших ей дорогу, и остановилась у трупа. Не привели в чувства, Спросила она у доктора голосом ясным и громким. «Нет», — сказал доктор. «Все бесполезно, скончался». Она посмотрела вниз, где лежало тело с раскрытой грудью, с глазами по-прежнему изумленными, без взгляда. «Ушел», — проговорила она, сдвинув брови. Лицо ее было даже не бледно, А белок, как меловое, ушел и, повернувшись, раздвинула опять было сомкнувшуюся толпу и медленно и твердо удалилась в темноту. Все остались в глубоком молчании.